Какой-то момент он стоял, оглядываясь на людей вокруг. Но все владыки Атики сидели такие довольные, словно им почесали, где чешется. Вдруг кто-то громко засмеялся, и все присоединились. Напряжение разрядилось хохотом таким, что крыша дрожала. Он надулся, как змея, переполненная ядом и готовая к прыжку, открыл было рот, Но с меня было довольно. «Ты пришел в мой дом, — говорю, — и потому можешь уйти живым. Но теперь убирайся. Если я пересчитаю десять пальцев, а ты еще будешь здесь, я тебе скину со скалы». Он в последний раз улыбнулся мне улыбкой висельника и вышел. «Очень вовремя». На стене у меня за спиной были старинные дротики, и я боялся, что не сдержусь. Так получилось, что перед большой войной я повесил себе на шею эту внезапную войну. Но это было к лучшему. Вожди давно ненавидели себя за то, что терпели его. Если бы я уступил, они перенесли бы эту ненависть на меня. Большинство из них выступили со мной. Он знал, что я нападу, но не ждал, что так скоро. Он даже не сжег лес, облегчавший подход к стенам, когда мы пошли на штурм. Что мы нашли в его комнате для гостей, бег бы никому о том не слышать, как мне бы век не вспоминать. Видели мы и его знаменитую кровать, а в тюрьме тех, кому довелось полежать в ней, ожидавших своей дальнейшей участи. Иные валялись у нас в ногах, умоляя о быстром ударе мечом. Это и впрянь было лучшее, что им оставалось. Поэтому мы завязали им глаза, тем, у кого они еще были, и избавили их от мучений. Остальные, кто мог еще двигаться, Просили у нас другого подарка. Они хотели заполучить хозяина, чтобы воздать ему за милости его. Мы связали его, и тут мне стало худо. Я ушел от них и закрыл двери. Через несколько часов он умер. Меня спросили, не хочу ли я увидеть тело, но с меня хватило и того, что я слышал. Я сказал, чтоб они сбросили его в пропасть. Его сыновья уже были там. Этот рот надо было искоренить. Так умер Прокруст, последний из горных бандитов, самый сильный и самый сволочной. Я знал, прежде чем он открыл рот на Совете, что плохо иметь его с собой на Крите и еще хуже оставить за спиной в Он стоял на моем пути и дал мне убедиться в этом. Конечно, глупо было с его стороны озлоблять меня, но он был рабом своих удовольствий, в чем бы они ни состояли. Он не знал меня и не понял, как много я должен был выиграть, разделавшись с ним. В общем, он пришел как гриф-стервятник, приносящий удачу. Теперь все мои вассалы были преданы мне и готовы идти со мной за море. Подготовка флота уже заканчивалась, когда скрыто стали приходить известия, что там появился новый Минос. Я знал его имя, Девкалион, и, судя по тому, что о нем слышал раньше, считал его марионеткой, ставленником тех вельмож, чьи замки устояли во время восстания. Но он был из старского рода и его армия, собранная из беспризорных копейщиков павших домов, выбила восставших рабов из лабиринта. Нечто подобное должно было случиться, но это значило, что времени терять нельзя. При всем при этом я не собирался кидаться, как раздеренный бык. Я знал кретян и строил свои планы, учитывая их хитрость, но не учел их дерзости От них прибыл посол. Он вошел в мой зал, Локоны на обнаженных плечах, Золотой пояс на осиной талии. Перед ним черные пажи несли По этикету дары, Золотое ожерелье с хрустальными подвесками, Раскрашенные кувшины благовонных масел, Куст редкостной розы С пятнистыми цветами цвета крови и янтаря. На этот раз... Не было ни слова о Дании, юношах и девушках из Атики. Пока мы обменивались любезностями, я думал, видел ли я тебя раньше, крошка-павлин, уж ты-то меня наверняка видел. Ты успел смягчить губы маслом с тех пор, как вопил мне с трибун. Он встретил мой взгляд и, глазом не моргнув, объявил, от кого прибыл. Попросил моего расположения. Я не рассмеялся. Обращаться с критянами, как с эллинскими вождями, это же все равно, что пойти с рогатиной на лесу. Они заставили меня прожить среди них год. Мне надо было бы учиться править царством. Взамен я изучил за это время бычью пляску и их нравы. Я спросил, где тело Миноса, его нельзя было найти и где их царская печать, я сам ее увез. Мне все эти переговоры были как зайцу перья. Немножко времени для подготовки, единственное, что было нужно. «Ваш корабль в Перее?» — спросил я. Там он ничего не мог увидеть. Чтобы скрыть свои планы, я строил корабли в Трезине, по другую сторону залива. «Нет, господин мой, в марафоне...» его вкрадчивом голосе мне послышалось ехидное нетерпение. Я причалил в стороне от города, потому что у нас на борту есть еще один подарок вам от моего повелителя. Нечто более достойное вашей славы. Его нельзя выпускать на улицы, может начаться паника. Царь Тезей, поскольку бычьи плесуны рассеялись скрито и с плясками покончено, Мой царь посылает вам, в знак своего уважения, подарка царя быков из священного стада, ведущего род свой от солнца. Он ваш, поступайте с ним, как вам будет угодно. Подарок. Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло. Каждый плесун в лабиринте знал снежного исполина. Это огромное белое чудо пегих критских стад. Он был быком дельфинов, этот зверь, такой же коварный, как и прекрасный. В команде дельфинов подолгу не жили. Казалось, с ним должно быть хорошо работать. Он бросался прямо вперед и был вроде бы отличным быком для прыжка. Но когда он убивал, ох, как часто, мы, профессионалы... Спорили, как он это сделал, и не могли понять. Если бы наша команда работала с ним, сомневаюсь, что смог бы вернуть домой всех. Но мне всегда хотелось испытать его самому, и даже сейчас, при его имени, я не смог скрыть волнение. Я очнулся от грез, кретянин улыбался, глядя на меня. «Это царский подарок», — сказал я. Но не человеку, а Богу. Такие быки священны. Аполлон разгневается, если я возьму его в свое стадо. Было бы очень сложно доставить его назад в Кнос. Критянин выглядел растерянно. Я чуть не расхохотался. Это было легко себе представить. Мне хотелось бы узнать, как они дотащили его сюда. Но я уже не был бычьим плесуном. В этом нет нужды, говорю. Аполлону принадлежит наше солнечное стадо. Мы снова отдадим его Богу. В любом случае, я не мог принять такой подарок от человека, с которым собирался воевать. Отослать его в стадо Аполлона — это был выход, спасавший мою честь. Но, по правде говоря, было жалко». Впрочем, сначала можно было хотя бы случить его с несколькими коровами моего стада. Он был последним, что осталось от бычьего двора. В его потомстве сохранился бы отблеск нашей жизни в тот странный год. Рев арены под солнцем Крита, он долго не смолкает в памяти. Кретянин откланялся. «Меня охватили воспоминания». Но я встряхнулся, и вернулся было к делам, и тут увидел гонца, скачущего с востока. А Минтор, теперь начальник моей стражи, встретил его и тоже бросился бегом, будто ненормальный. Он стукнул в дверь и, упав на пороге, выдохнул, как на бычьей арене. «Ты зей! подарок на свободе!» «Отдышись, — говорю, — раз так, то придется его поймать, вот и все». Он взбесился. Эти болваны-критяне упустили его, и он свирепствует в марафоне. Трое мужчин убиты сразу, еще четверо, и женщина умирают, и маленький ребенок. «Старина-тнежок», — удивился я, — «но ведь он никогда не бузил. Дельфинам приходилось дразнить его, чтобы он начал нападать». Его везли по морю и достаточно подразнили в марафоне, пока пытались поймать. Кроме людей, он убил трех лошадей, а мулов и собак никто не считал. — Собак? — я вскочил. — Идиоты несчастные. Они что, не знают, кто он такой? — Очевидно, нет. Мы на Крите привыкли к этим громадным зверям, но наши здешние быки, телята против него, люди приняли его за чудовище. Чего они полезли, болваны, прежде, чем послали ко мне? Теперь они оставили его в покое и начали молиться. Говорят, что его послал Посейдон, чтобы истребить их. Они зовут его Бык из моря. Это прозвучало как гонг. Я постоял молча. Потом начал снимать одежду. Обнаженный подошел к сундуку, где было сложено мое снаряжение бычьего прыгуна. С украшениями не возился, но надел бандаж из стесненной и позолоченной кожи. На арене привыкаешь играть со смертью, но стать кастратом — увольте. Аминатор что-то говорил, но в ушах у меня звучали слова старой Микалы. Тогда у смертного ложа отца я знал, что она говорит по воле, «Тайная тень осталась с тех пор в моей душе» грядущая судьба, подстерегающая меня. И вот мы встретились, совсем немного времени прошло, я еще быстр и силен, и не утратил молодого задора и тренированной хватки в руках. Сегодня я избавлюсь или погибну? Аминтор схватил меня за руку, потом вспомнил, кто я, и отпустил. «Государь, ты зей, что ты делаешь? Ты не сможешь взять его теперь, бык!» которого покусали. Посмотрим. Я обшаривал сундук в поисках амулета. Хрустальный бык на шейной цепочке. Я никогда не выходил без него на арену, плюнул на него, на счастье, надел и позвал своего камердинера. Пошли в марафон Глашатое срочно. Пусть кричит, чтобы люди не трогали быка, а спрятались в домах и оставались бы там, пока я не пришлю вестей. Оседлай мне грома, мне нужна сеть для быков, пусть приторочит к седлу. И самая крепкая привязь, какие применяют при жертвоприношениях, торопись, никакой стражи, аминтер. я пойду один. Слуга открыл было рот, но тут же закрыл, вышел. Аминтор ударил ладонью по бедру и закричал. «Святая мать, где же смысл?» после целого года на арене выбросить свою жизнь под ноги кретянам. Клянусь, они рассчитывали на это. Клянусь, у них был приказ выпустить быка. Они знают твою гордость. Они на это и надеялись. Я бы не хотел разочаровывать кретян после года на их арене. И как бы там ни было, Аминтор, мы не на арене. Не ори мне в ухо. Однако он провожал меня вдоль всей лестницы, упрашивая вызвать Еревинскую гвардию и убить быка копьями. Быть может, те, кто остался бы, под конец и смогли бы это сделать. Но Бог послал эту судьбу мне, не для того, чтобы я спасался от нее чужими жизнями.